Чингиз Абдуллаев. Бремя идолов. Роман серия Дронга. Москва, издательство Эксмопресс, 2000ный год. Категория 16+. Аннотация. Чужие тайны вещь опасная. Тайны преступников опасны смертельно. Но у независимого эксперта, аналитика Дронга, именно такая профессия. узнавать тайны преступников расследуя обстоятельства гибели журналиста от руки наёмного киллера он выходит на криминальную группировку связанную с важными государственными чиновниками её цель вызвать в стране смуту и захватить власть бандиты не гнушаются ничем взрывы домов захват заложников обман и насилие всё идёт в ход дронг распутывает цепочку преступлений словно опытный шахматист сложную партию Но наступает такой момент, когда ему приходится взять в руки оружие, иначе эту партию не выиграть.